Почему-то я задал самый неподходящий к случаю вопрос. Откуда вы телефон мой узнали? В справочной. Совсем не удивился сорока лет. К счастью, ты назвал мне фамилию, она очень редкая. А вы где? У парка культуры ЦПКО, у входа. А они где? Они в парке. А как же вы догадались? Видно, в моем голосе прозвучало недоверие к способностям сорокалета Если бы я остался ждать, чем кончится, я бы уже сидел в тюрьме за нападение на инкассаторов. Я рассудил, что ты что-то придумаешь. Я его уговорил. А я побежал за такси и успел. Выезжай, нам надо его ловить. Без пистолета трудно. Нет у них пистолета. Почему? Жду центрального входа. И сорока лет повесил трубку. Он был прав. Ответить на все мои вопросы на этой часа не хватит, а надо было действовать. Я задумался на минуту, брать или Руслана. Потом решил, что надо брать. Без него мы их следы наверняка потеряем. «Пошли, Руслан. Нам предстоят великие дела». Руслан отвернулся. «Ты что, струсил?» Руслан вздохнул. «Если бы он умел говорить, он, наверное, бы мне всё высказал. Бывают ситуации, неприятные для любой собаки, тем более для такой чувствительной, как Руслан». «Руслан», — сказал тогда, — «я всё понимаю, но дело важное. Если ты мне друг...» «То ты пойдёшь». Руслан лёг на пол и сделал вид, что меня не слышит. «Ну что ж», — сказал я, — «прощай, мой бывший друг. Не знаю уж, как они там вооружены и сколько их, но боюсь, что живым я не вернусь». И с этими печальными словами я пошёл к двери, не оборачиваясь. И тут чёрная молния пронеслась к двери и легла поперёк. Руслан только производит впечатление медленного животного. Когда нужно, он движется быстрее тигра. «Нет» сказал Руслану. «Спасибо тебе за заботу о моей жизни, но она не нужна. Я не могу подкинуть в беде другого человека. Тем более, когда от наших поступков может зависеть будущее Земли. Оставайся. Кто решил ползать, летать не сможет». Я перешагнул через пса и вышел на лестницу. Пес поднялся и исчез внутри квартиры. Признаюсь, это было для меня разочарование. Я не ожидал предательства со стороны Руслана. Я протянул руку, чтобы захлопнуть дверь, но в этот момент увидел, что по коридору бежит, возвращается Руслан. Всё объяснилось просто. Он увидел, что я забыл взять поводок и ошейник, и принёс их мне. «Спасибо», — сказал я ему, и мы поспешили на улицу. К счастью, у меня было два рубля, и мы доехали до парка на такси.